Прошептал Готлиб, новый плацмайор. Посмотрите, как Уильзевул выгнул спину и трется его ноги. Они отлично ладят друг с другом. Но как его зовут? Готлиб хотел было мне ответить, но плацмайор с добродушной улыбкой указал ему на кухню и сказал ласковым голосом, «Молодой человек, вас просит вернуться домой. Отец зовет вас». Это был предлог, чтобы оказаться наедине со мной. И как только Готлеп ушел, я очутил с лицом к лицу... С... друг Беппо. Угадай, с кем?» Передо мной стоял тот учтивый и жестокий вербовщик, которого мы так не кстати встретили на тропинках богемского леса два года назад господин с собственной персоной. Я не могла не узнать его, хоть он еще больше располнел. Это был тот самый человек с его приветливым лицом, непринужденными манерами, лживым взглядом и коварным добродушием, с его вечным брум-брум, словно он играл на трубе. От военной музыки он перешел к поставке пушечного мяса, а потом в награду за честную и подчетную службу его сделали плацмайором, или, вернее, военным смотрителем тюрьмы, что, собственно говоря, не меньше подходит ему, чем обязанности бродячего тюремщика, который он исполнял прежде с таким искусством. «Мадемуазель», — сказал он мне по-французски, — «я ваш покорный слуга. Для прогулок вы располагаете этой маленькой площадкой. Свежий воздух, простор». Прекрасный вид. Очень рад за вас. Видимо, в тюрьме вам живётся недурно. И при этом великолепная погода. Право же, при таком чудесном солнце пребывание в Шпандау одно удовольствие, бром-бром-бром. Эти наглые насмешки вызвали во мне такое отвращение, что я ничего не ответила. Немало не смутившись, он продолжал уже по-итальянски. Прошу прощения, я начал говорить с вами на языке, быть может, вам незнакомым. Я и забыл, что вы итальянка, итальянская певица, не так ли? И говорят, у вас прекрасный голос. А перед вами завзятый меломан. Поэтому я хочу сделать ваше пребывание здесь настолько приятным, насколько это мне позволит инструкция. Но скажите, где мог иметь счастье видеть вас? Ваше лицо мне знакомо. Хм. Честное слово, знакомо. Должно быть в Берлинском театре, где я пела этой зимой. Нет, нет. Я был в Селезии, Помощником плацмайора в крепости Глаз. К счастью, этот дьявол Трэнг Совершил свой побег, когда я путешествовал, я хочу сказать, когда я выезжал с важным поручением на саксонскую границу. Иначе я бы не получил повышения и не был бы сейчас здесь. А здесь мне очень нравится близость Берлина. Ведь офицеры в крепости живут так скучно. Вы не можете себе представить, мадемуазель, как тоскливо бывает вдали от большого города, в каком-то захолустье, особенно мне, страстному любителю музыки. Но где же, черт возьми, я имел удовольствие вас видеть? Я, сударь, не припомню, чтобы когда-нибудь имела эту честь. Возможно, я видел вас на сцене какого-нибудь театра, В Италии, в Вене. Вы много путешествовали. В каких театрах вы играли? Я не ответила. Но это не смутило его. И со своей обычной наглостью он продолжал. Ну, ничего, ничего. Я еще вспомню. Так о чем же мы говорили? Ах, да, о скуке. Скажите... Вы тоже скучаете? Нет, сударь. Но ведь вас, кажется, держат в одиночной камере. Ваше имя Порпурина, Да, сударь. Так, так. Узница номер три. А скажите, у вас нет желания немного развлечься?